Глава вторая. Скотч проснулся от тихого шевеления рядом. к а з а р м у освещал тусклосиний ночной фонарь. Рядом возился Мельников, одевался. Его безымянный приятель тоже уже не спал, зевая сидел на кровати и тер с просоние глаза. "Вставай, вставай", подстегнул Скотч Мельников. "Все равно сейчас тревогу с ы г р а ю т Просыпался и остальной народ. Зашевелился на верхней полке Гавайец, прыгнул вниз р о г н а с будил братьев Климент, Сондред или н е к л е м е н т Хрен различишь этих четверняшек, если буквы над карманом не видно. При необходимости группа экипировалась бы в считанные минуты, но экипировка неспешная, вдумчивая имеет массу преимуществ. Когда сыграли тревогу, вся команда в 15 человек успела надеть комплекты и вооружиться. Осталось только пробежать через тревожный рукав к скоростному катеру всплеск. Скотч знал, что сейчас множество групп, похожих и непохожих на его группу, готовятся исполнить свою мини-задачу в большой и довольно сложной операции. Возможно, в одной из последних операций нынешней войны. За ее в е л и ч е с т в о мобильность. Отрешиться от всего, что остается за шлюзом всплеска. Просто проделать все, что отшлифовано до блеска на многочисленных тренировках последних дней. Кстати, а г д е б о л в а н Ага, вон ведут. Накачанный какой-то о д у р я ю щ и й дрянюш ь а т с у р Наверное, плен. Двигаться может, соображать нет. И чудненько. Не хватало еще от болвана дождаться какой-нибудь пакость. Конвоиры сдали скелетика братьям Сондредам. Ну что, гвардия? Рявкнул с к т ч н а весь салон. В который раз никто кроме нас, никто кроме нас. С удовольствием п р о о р а л а в ответ гвардия. А боевой пловец при этом еще и потрогал т е л ь н я ш к у под комбинезоном.